Опять манят и зовут. Не на минуту не умолкая, Семён открыл бутылку и при этом не глядя точно разлил по кружкам водку. Вывалил из банки на тарелку засоленную черемшу, вслед за этим нарезал сало и хлеб. После первого глотка водки пещеровед из Марьиной рощи обвёл рукой свой приют и решительно рубанул по воздуху ладонью. Все, надоело эта гнилая халупа. Опять пещеры манят и зовут по ночам. Ухожу, уезжаю, мучаюсь. На следующей неделе? Нет, завтра. Час от часа не легче подумал я. От них влекут горы и светлые морские просторы, лесные дали, а этого куда-то во мрак подземелья от света белого тянет. Семен яростно рванул ворот рубахи, будто подземели не просто манят его в дорогу, а уже накинули на шею петлю. Но разве можно такое событие не залить еще одним глотком водки? Ни от одной из присутствующих сторон возражений не последовало.